черные оливки с апельсиновой цедрой. Это традиционный рецепт из спелло – прекрасная закуска к вину. Ингредиенты. 100 граммов черных оливок, только не из банки. Берите крупные греческие, которые продают на развес. один зубчик чеснока, цедра половины апельсина, 3 столовые ложки оливкового масла, соль по вкусу, 1 лавровый лист. Готовим. Хорошенько промываем оливки теплой водой, чтобы смыть масло и маринад, в котором они засаливались. Посыпаем измельченным чесноком и добавляем лавровый лист, нарезанную кубиками цедру апельсина без белой части, подсаливаем. Заливаем оливковым маслом, все перемешиваем и отправляем на сутки в холодильник. На следующий день подаем. Иногда к ингредиентам добавляют четверть лимона, нарезанного кубиками вместе с цедрой. Это блюдо готовят также из оливок свежих, очень зрелых и предварительно запеченных в духовке. В последнем случае сочетание слегка горьковатых оливок со сладостью апельсина прекрасно. Такие оливки подают как гарнир к рыбе.